Мне удалось уговорить их, как старых тетушек, которые сначала ворчат, но, в конце концов, расплачутся и дадут денег. Мое воображение было более сурово. Оно рисовало мне, как мое имя странствует по Европе из города в город. «Наше имя — это мы сами», — сказал Евсевий Сальверт. Как двойник одного немца я после скитаний возвращался в свое жилище, откуда в действительности и не думал выходить, и внезапно просыпался. Когда-то, встречаясь на улицах Парижа с банковскими посыльными, этими укорами коммерческой совести, одетыми в серое, носящими ливрею с гербом своего хозяина, с серебряной бляхой, я смотрел на них равнодушно. Теперь я заранее их ненавидел. Разве не явится ко мне кто-нибудь из них однажды утром и не потребует ответа относительно одиннадцати выданных мной векселей? Моя подпись стоила три тысячи франков. Столько, сколько не стоил я сам. Судебные приставы, бесчувственные ко всякому горю, даже к смерти, вставали передо мной как палачи, говорящие приговоренному». Половина четвертого пробила. Их песцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя в своих бумажонках, пачкать его, насмехаться над ним. Я был должником. Кто задолжал, тот разве может принадлежать себе? Разве другие люди не вправе требовать с меня отчета, как я жил? Зачем я поедал пудинги Аля ля Чипаллата? Зачем я пил шампанское? Зачем я спал, ходил, думал, развлекался, не платя им? В минуту, когда я упиваюсь стихами или углублен в какую-нибудь мысль, или же, сидя за завтраком, окружен друзьями, радостями, милыми шутками, передо мной может предстать господин в коричневом фраке с потертой шляпой в руке. И обнаружится, что господин этот... Мой вексель, мой долг, призрак, от которого угаснет моя радость. Он заставит меня выйти из-за стола и разговаривать с ним. Он похитит у меня мою веселость, мою возлюбленную, все, вплоть до постели. Да, укоры совести более снисходительны. Они не выбрасывают нас на улицу и не сажают сент-пелажи, не толкают в гнусный вертеп порока они никуда не тащат нас, кроме эшафота, где палач нас облагораживает. Во время самой казни все верят в нашу невинность. Меж тем, как у разорившегося кутилы общество не признает ни единой добродетели. Притом эти двуногие долги, одетые в зеленое сукно в синих очках с выгоревшими зонтиками, Эти воплощенные долги, с которыми мы сталкиваемся лицом к лицу на перекрестке в то самое мгновение, когда на лице у нас улыбка, пользуются особым, ужасным правом. Правом сказать «Господин де Волантен мне должен и не платит. Он в моих руках. О, посмею он только подать вид, что ему неприятно со мной встречаться». Кредиторам необходимо кланяться и кланяться приветливо. «Когда вы мне заплатите?» — говорят они. «И ты обязан лгать, выпрашивать деньги у кого-нибудь другого, кланяться дураку, восседающему на своем сундуке, встречать его холодный взгляд, взгляд лихаимца, более оскорбительный, чем пощечина, терпеть его баримову мораль и грубое его невежество». Примечание. Баримова мораль. Бертран Барим, 17 век. Составил справочник по счетоводству. В данном случае слово «баримова» употребляется в смысле мелочно расчетливое. Долги – это спутники сильного воображения, чего не понимают кредиторы. Порывы души увлекают и часто порабощают того, кто берет взаймы. Тогда как ничто великое не порабощает, ничто возвышенное не руководит теми, кто живет ради денег и ничего, кроме денег, не знает. Мне деньги внушали ужас. Наконец, вексель может преобразиться в старика, обремененного семейством и наделенного всяческими добродетелями.